Глава 13. «Товарищи!» Мой голос загремел усиленным мегафоном. «Проявите терпение! Мы сейчас организуем транспорт. А пока наши комсомольцы разделят вас на звенья, чтобы удобнее было вести поиск». Добавив уже персонально Котикову «Давай, Вася!», я всучил ему карту города, громкоговоритель и нырнул в холл здания. «Хорошо, что внизу тоже есть телефон». Я решительно крутанул диск под молчаливое согласие Михалыча. «Валечка!» Я услышал в трубке усталый голос секретарши. «Скажите, какие новости? Есть что интересное?» «Евгений Семенович, наши ребята, похоже, вышли на след», — Затараторила девушка. «Детей видели в парке аттракционов, оттуда они ушли с двумя мужчинами, милиционерами. Один из очевидцев рассказал, что те показали мальчушкам удостоверение». «Интересно. Я был сбит с толку, хотя при этом в мыслях словно сработало какое-то смутное узнавание. Но если это действительно так, почему школьников никто до сих пор не нашел?» «Не знаю». Упавшим голосом ответила Валечка. «Ладно, продолжайте», — сказал я, положил трубку и набрал следующий номер. «Альбина, мне, пожалуйста, Анатолия Петровича. Это Кашеваров». «Слушаю тебя, Евгений Семенович». Первый секретарь, похоже, тоже ни разу за все это время не отдохнул. «Анатолий Петрович, желающих очень много. Нам нужен транспорт», — заявил я. «А то я не в курсе», — ухмыльнулся Краюхин. «Милиция волнуется. Патрульные доложили, что у тебя там чуть ли не митинг. И что, все искать собираются?» «Все», — подтвердил я. «Будет тебе транспорт, Кошеваров, сказал первый секретарь и повесил трубку. Спустя несколько минут к площади начали подъезжать автобусы и машины-такси. Разумеется, Краюхин не мог позволить лишить весь город транспорта, но на то, чтобы рассадить собравшихся, присланово хватило. А еще окрестности нашего здания заполонили разноцветные автомобили частников. Красные, желтые запорожцы, всевозможные «жигули» и новенькие «восьмерки» с коротким крылом синие-коричневые москвичи, ижи, и даже инвалидские мотоколяски СМЗ. Малюсенькие машинки, в которые с трудом поместятся два человека, и то скромных габаритов. С момента, как мы с Бульбашом и обшелавой спустились к людям, прошло от силы полчаса. Но все опросники с описаниями пропавших были розданы звеням поисковиков. Комсомольцы Котикова разделились и приняли на себя роль координаторов. Особенно это оказалось, кстати, в автобусах, где народу набилось очень много. А еще мы теперь могли значительно сузить радиус поисков, потому что след нужно было брать в районе парка аттракционов. Надо будет перенаправить туда и все группы, что ушли в другие районы. Прежде чем я окончательно отпустил оказавшегося таким пробивным Котикова, мы договорились, что комсомольцы будут звонить в редакцию из будок с телефонами автоматами и докладывать последние новости. Связь между отрядами планировалось поддерживать через таксистские рации, плюс подключились радиолюбители из компании нашего Хлыстова. А я, бульбаши девчонки уже займемся анализом информации. К нам присоединилась и Клара Викентьевна, которая наносила отметки на карту города. Где видели мальчиков, где замечали что-то подозрительное. По всему выходило, что они должны быть где-то рядом с пресловутым парком аттракционов. Положение осложняло то, что ребята ввели какие-то темные личности, притворившиеся милиционерами. Эдик Обшилава был в этом железно уверен. И не потому, что советские стражи порядка, по его мнению, просто не могли обидеть детей. «Нет, тут уж мы оперировали фактами. Судя по скудным описаниям очевидцев, никто из андроповских милиционеров под эти портреты не подходил. Зато постовые получили ориентировки на подозреваемых, а криминалисты скрупулезно листали архивы в поисках похожих рецидивистов». «Сами подумайте, Евгений Семенович», — взволнованно говорил Абшилава, «зачем, во-первых, настоящим милиционерам похищать детей? И, во-вторых, зачем кому-то это скрывать, если милиционеры все-таки настоящие?» «Нет, это явно какие-то сволочи, порочащие честь сотрудников органов». Его щегольские усики нервно дернулись. Эдика явно выбил из колеи тот факт, что кто-то кошмарит детей под личинами стражи порядка. И я его понимал. Для следака фальшивые милиционеры были таким же злом, как для меня журналиста самодовольные мамкины блогеры и диванные аналитики, строчащие безграмотные посты в соцсетях. И дело ведь не только в правописании. Можно и фразы типа «представляет из себя простить», если сама подача профессиональная. Зачастую ведь люди пытаются словить хайп на громких событиях, не умеют работать с источниками, не проводят фактчекинг, плодя тем самым откровенную ложь. Причем нередко специально, в итоге дискредитируя нашу профессию. А ведь журналисты — это четвертая власть. И если такие горе-любители претендуют на любовь аудитории, жди беды. Только вот в случае информационной войны местного масштаба над детьми не висела гипотетическая гильотина. А вот преступники с удостоверением милиционера опасны именно своим притворством. Советские дети привыкли, что человек в форме или с красной книжечкой — это друг. И пользоваться этим невероятно гнусно. Тут мы все были солидарны. «Евгений Семенович!» — пискнула Люда, вновь подменившая Зою Шабанову на телефоне. «Тут ребенка нашли, с которым такая же история приключилась. Мальчик, четвероклассник!» «Опа!» — воскликнул Эдик. «Это же прекрасная зацепка! Девушка, вы адресок запишите, телефончик. В общем, все как полагается». «Хорошо», — покраснела Людочка, явно увлекшаяся красавцем-следователем. «Евгений Семенович, вас к телефону!» В кабинет вбежала ее подружка Катя. «Кто?» — удивился я. «Какая-то девушка!» Журналистка еле сдержала улыбку, потом хихикнула, тут же закрыла себе рот рукой, извинилась и убежала в приемную. Я последовал за ней, чувствуя спиной любопытные взгляды всех, кто присутствовал в кабинете. Что ж, ничего удивительного. Редактор, который в свои сорок выглядел на полтинник, не только помолодел, но и обзавелся поклонницами. Так, наверное, думали Катя с и да и Зоя Шабанова наверняка. «Слушаю», — сказал я в трубку, уже догадываясь, чей голос сейчас услышу. «Добрый вечер, Евгений Симонович». У им поиска обнаружилось удивительное свойство бодрить меня не хуже кофе. «Что там у вас происходит? Весь город на ушах стоит. Слухи уже до того дошли, что вы лично там чуть ли не бандитов ловите». «Ух, Аглая Тарасовна!» – я вздохнул. «Надеюсь, что это не так, но похоже, что я слишком наивен. Вы ведь слышали, что дети пропали?» «Слышала!» – ответила девушка. «В поликлинике, начиная с обеда, об этом только и разговоров. А у меня сегодня, как назло, дежурство на скорой. Я даже к вам приехать не могу. Вырвалось вот только позвонить со станции, да и то еле пробилась. У вас прямо как Смольный». «Да, очень жаль, что вы не сможете присоединиться. Я чувствовал, что под кожей у меня все горит». «Но я обещаю вам рассказать все, как говорится, из первых уст». «Договорились, Евгений Семенович. Но вы лучше не рассказывайте, а спасите ребят». По голосу Юмпольской чувствовалось, что она улыбается. «Ой, извините меня, тут вызов. Пора бежать». «Всего доброго, Аглая Тарасовна», — ответил я, но девушка уже положила трубку. «Не успел я уйти, как позвонил один из соратников Васи Котикова и сообщил, что пропавших детей видели жители одного из домов на улице Степана Разина. И вроде как они крутились возле закрытого жека. Саму контору переселили в новое здание, а старое помещение временно пустовали. Снова что-то мигнуло в подсознании и тут же выскользнуло, словно извивающаяся бродячая кошка, которую решили взять на руки и погладить. Жек, парк аттракционов, фальшивые милиционеры... Нет, хоть ты тресни, не могу вспомнить. Я кивнул, вернулся в кабинет, где заседал штаб, и его в это время с кем-то беседовал по редакционному телефону. Он положил трубку, посмотрел на меня. — Евгений Семёнович, у нас тут ещё интересные подробности открылись. Мальчишка, о котором речь шла, его наши девушки из детской комнаты милиции разговаривали. Оказывается, его какие-то взрослые на улице остановились за то, что он от мороженого мимо урны кинул показали милицейское удостоверение, отругали, увели на допрос. Потом успокоили, что родителям не скажут, если и дальше себя будет хорошо вести. «И как же он в итоге сознался?» – удивился я. «И как вообще на него вышли?» «Как-как?» – улыбнулся Эдик. «Он кому-то из друзей по секрету сказал, переживаниями поделился. А тут вы такую шумиху подняли, что друг услышал, сам по телефону позвонил. Говорит, вдруг те мальчишки тоже что-то натворили, их в милицию забрали, а они от стыда теперь домой не хотят идти» лжемилиционеры, догадался я. Ага, подтвердил обшилава. Я сейчас со своими оперативниками говорил. Судя по тем данным, которые у нас есть, внешность этих оборотней совпадает. А еще в городе несколько квартирных краж произошло. И семья того мальчика, одна из пострадавших. Не знаю пока, как это может быть связано. Эдик, меня внезапно осенило, словно памяти наскучило надо мной издеваться. А где они этого мальчишку допрашивали? «Не на улице Степана Разина?» «Сейчас узнаю». Растерялся следователь, но быстро сориентировался и позвонил своим. «Вы не поверите, Евгений Семенович, на улице Степана Разина, как вы догадались?» «Ха, журналистское чутье», — усмехнулся я, но быстро снова стал серьезным. «Мне кажется, я знаю, где могут быть мальчики». Удивительная штука память. Порой она вытаскивает из небытия вещи, несовместимые с нашими представлениями о мире. Например, мне как-то в детстве приснилось, будто бы я еду с родителями на машине по берегу Любицы. С одной стороны стоят девятиэтажки, а с другой – осенние березы и мемориал воинам Великой Отечественной. Прошли годы, я действительно проехал мимо тех мест на машине только не с родителями, а с друзьями. И что самое интересное, прежде я там не был ни разу, а мемориал в жизни не видел. Получается, мне приснилось будущее или, может быть, прошлое? Вдруг во мне тогда, уже в 21 веке, промелькнуло чужое воспоминание. Воспоминание Кашеварова. Откуда же мне знать, как эта связь работает? Не просто же так я очутился в его теле после смерти там, в будущем. Черт потери, как подумаю, голова начинает кружиться. Но самое-то главное, что я не берег любится с березками, сейчас вспомню. А то, как Сергей Антонович Рокотов, наш генеральный директор, однажды рассказывал. В 80-е в Андроповске орудовала какая-то банда, члены которой притворялись милиционерами. Действовали они так. Выбирали детей, одетых поприличней, арестовывали за какие-нибудь пустяковые провинности, доставляли в фальшивое отделение и там допрашивали. Делали это хитро. Узнавали достаток семьи, спрашивали, с кем живут, кто где работает и когда не бывает дома. А потом грабили эти квартиры. Дети молчали, потому что им было стыдно попасться милиционерам. Они-то ведь думали, что все по-настоящему. Если бы хоть один пострадавший ребенок признался, бандитов поймали бы очень быстро. А так им долго удавалось скрываться от правосудия. Кажется, года до 89-го или даже 90-го. Почему вот только я долго не мог это вспомнить? Слишком погрузился в это время, начав забывать свою прошлую жизнь? Впрочем, главное сейчас другое. Неужели я вышел на след той самой банды, о которой услышал в прошлой жизни от Рухтова? Осталось всего ничего, чтобы это проверить съездить с Обшилавой и другими милиционерами на улицу Степана Разина, найти эту заброшенную контору, вскрыть ее и освободить детей. Странно только, что бандиты их так долго держат. Может, услышали сообщения в громкоговорителях патрульных машин и испугались? Точно, и теперь просто не знают, как быть и что делать. Все это пронеслось в моей голове за считанные секунды, пока Эдик складывал в собственных мыслях все факты. А потом он задал самый логичный в этой ситуации вопрос – «Так где же дети, Евгений Семенович?» «Я почти уверен, что в бывшем помещении Жека, ответил я. «И вот еще, Эдик, пока мы туда едем, причем как можно быстрее, вашим коллегам нужно по-быстрому найти и задержать человека, у кого остались ключи». «Вряд ли бандиты попали туда случайно. Должен быть кто-то, кто им помогает». Обшилава долго смотрел на меня. Казалось, целую вечность. «Евгений Семенович, а вы точно не ошиблись профессией?» – наконец спросил он.